Черты его лица отвердели. «Мятежи, которые Кравы пытались разжечь на наших кораблях, сокрушены», – произнес он. В свете этой неудачи они решили прибегнуть к более изощренной форме диверсии. Человеческий мозг – сложный орган, однако его легко обмануть. Каждое мгновение, пока мы мыслим, наш собственный разум подсовывает нам маленькую, но фундаментальную ложь. И разве сложно созданием вроде кравов обрушить на недисциплинированный ум потоки новой лжи? Вряд ли смертные члены экипажа, подвергшегося воздействию Ксеносов, вообще осознают, под каким влиянием находятся? Тригейн! Прошептал Аравейн, не в силах и дальше скрывать удивление. Старый рыцарь достал из-за воротника стихаря талисман в форме сандала. Он был золотым. Ты настоятель ордена Сандала? Считаешь это совпадение, что тебя предалекают для миссии на Абрине? Я думал, приказ исходил от вестника Огня Грифейна. Так и есть. Но почему он прикомандировал тебя к моему отделению? Я запутанные иерархии первого легиона всегда были сетью интриг и догадок но в отличие от структур 20 или 10 каждая из которых претендовала на собственную боевую комплексность, все цени управления внутри первого предназначались для исполнения воли центра. Тригейн указал рукой на примарха. «Будучи великим магистром шести крыльев и владыкой совета настоятелей, я представляю себе, какого именно грозного врага мы рискуем здесь встретить». Кладограммы, составленные Дариилом и лингвистами его ордена, уже давно указывали на существование человеческой империи, что некогда охватывало границы вурдалачьих звезд. Благодаря действиям других, в том числе и ордена Сандала, некоторые из нас знали или по крайней мере подозревали о постигшей ее судьбе. «Вы могли бы сказать мне, что мои братья и я бились над одной и той же загадкой», — сказал Дариил. Лев поднял бровь. Он не сказал ни единого слова в свое оправдание, да их и не требовалось, а Дарьил в свою очередь покорно склонил голову. Аравин кивнул. Отказ примарха отвечать сам по себе служил ответом гораздо более верным, нежели тот, который стремился услышать Вестник Железа. Уже только расчеты, необходимые для управления целым легионом в одиночку, могли сломить разум. Несколько сотен кораблей, 150 тысяч воинов, десятки миллионов солдат вспомогательных частей и подразделений, ауксилариев, членов обслуживающего персонала и все они были рассеяны по десяткам далеких зон боевых действий. Вот почему вы проигнорировали призыв наступать на Уланор и отправились к северной окраине, произнес Дарил. Чтобы выманить паразитов, которые терзали аванпосты человечества со времен Золотой Эпохи Экспансии, и сокрушить их, подтвердил Аравин. Этот триумф посоперничает с уничтожением Улракка-Урга. «Победа, принадлежащая лишь нам, напомнит Братским Легионам, что Темные Ангелы всегда будут первыми и что мы вновь можем стать силой, кои были до Дарангды». «У Легиона недостаточно воинов, чтобы взять на себя обязанности каждого смертного офицера нашего флота», — сказал Горадин. «Этого не изменили бы даже 11 полных рот, отправленных в Марипос». «И правда недостаточно, если мы действительно собираемся сражаться», — согласился Бригэнд. «Кравы контролируют то, что мы видим, и слышат все отдаваемые нами приказы так, словно мы передаем их ксеносам сами». Практически полностью стабильное изображение Грифейна распалось на части, а затем вновь восстановилось, только теперь Вестник Огня стоял со скрещенными руками и наклоненной вперед головой. Ни один Легион не смог бы сражаться в таких условиях. Даже наш. Крыло Огня рекомендует отступить. Несколько затемненных и иллюзорно представленных здесь лиц помрачнело. «Крыло Ворона согласно», — со вздохом произнес Горадин. Вражеский огонь усиливается. Точечные залпы батареи и маневры уклонения будут работать лишь до тех пор, пока не прибудут главные силы армады Кравов. Все присутствующие повернулись к Льву, ища наставления или разрешение спора, но, как зачастую бывало в тех случаях, когда легионеры пытались умолить Примарха, это ни к чему не привело. Ольгин сжал в перчатке поручень подиума, и скрип деформирующегося металла напугал членов экипажа, которые работали в уединенных когитационных углублениях с другой стороны. У них должна быть слабость. Так и есть, сказал Аравейн и поднял голову, сам удивившись тому, что перебил вестника смерти. Три гейн кивнул кодицию, чтобы тот продолжал. Их носители. Кравы черпают силу из своих носителей. Уничтожение носителей – это как огонь по плазменным печам боевого корабля. Ты говоришь удобную тебе полуправду, брат, что достойно любого капеллана. Изображение профиля Грифейна начало колебаться, когда Вестник Огня погрузился глубже в проекционное поле. Ты говоришь носители, но имеешь в виду население Муспела. Аравейн кивнул. Это не Рангда, высказался Дарил. И не Уланор Прайм. «Я знаю, что некоторые мои братья нетерпеливы и хотят как можно быстрее покончить с этим миром, чтобы воссоединиться с нашими кузенами там, но нельзя истреблять послушное население». «Едва ли его можно назвать послушным», – произнес Аравейн. «Тут я тебе возражу, брат, ибо мне виднее, и я не так скор на принятие решения о геноциде. Пораженных паразитами нельзя отличить от тех, кого можно спасти». «Для этого и существует крыло огня», — сказал Грифейн. «Вот почему тебя приняли в наш круг, Кадиций. Сир, дайте моим капелланам и кабалам Энигматус неделю, и я найду способ решения, который вам требуется». «У нас нет недели», — ответил Бригейнт. «Об этом предоставь судить мне», — произнес Дарил. «Я смогу удерживать стены в Анискрае столько, сколько нужно». Лев задвигался на своем троне, и все вокруг умолкли. Первый легион сражается ради долга, а не ради похвал. Верность, честь, лучше всего эти добродетели могут оценить братья-воина, а не те, кто никогда не держал в руках клинок, да еще и получил вести из вторых рук. Не пристало подобным людям говорить о верности и чести. В будущие столетия действия первого будут изучены учеными, и я не сомневаюсь, судить нас станут строго им никогда не узнать о нашей отваге и о жертвах, принесенных нами ради идеала моего отца. Им нельзя об этом знать. Первые не поблагодарят за кровь, которой мы запачкали свои руки ради людей. Однако правда останется в сердцах и воспоминаниях темных ангелов, мы выполнили свой долг. Это единственное оправдание, которое нам требуется, и его достаточно. Мы такие, какими нас создал император, Оружие, выкованное для войны в нынешние кровавые времена, и, будучи оружием, мы не можем просить его о большем. Он повернулся к Тригейну. В Армориуме Сандала хранится оружие, использование которого я не допущу на борту собственного корабля. По моему приказу им теперь распоряжается Редлос, и оно приближается к планете вместе с крылом ужаса в полном составе. На поверхности к ним присоединятся рыцари Сандала. Когда Кравы атакуют в полную силу, Дарилу понадобятся твои специальные знания и оружие. Тригейн упал на одно колено и склонил голову. За льва и Калибан. Как ряб бежит по спокойной поверхности пруда под светом луны в благодатной фазе, так и рыцари Сандала преклонили колени, после чего принесли нерушимые клятвы. Торжественные обещания воинов остались незаписанными но все присутствующие собирались выполнить их, не щадя собственной жизни. «Каковы будут приказы, Сир?» – спросил один из бесформенных летокастовых призраков, находившийся от непобедимого разума дальше всех. Его скрижащий голос напоминал звук, проталкиваемый через волосы колючей проволоки. Затем лев начал отдавать команды, но слова примарха предназначались не для Аравейна и его братьев. Рыцари Сандала уже покидали платформу. Они шли выполнять свой долг. Глава 10. Часть Певарая. Первым пало солнце. Из костяшек, заснеженных на мосторских вершин, напоминающих согнутые пальцы, выросли теневые когти, которые разрезали Марипос, охваченный хаосом и пронзительными криками, и протянулись по земле до самого мыса крепости. Дариил задался вопросом, нет ли здесь некоего символизма или по крайней мере продуманного акта психологической войны, как ее понимал психический разум ксеносов. Это напоминало вестнику железа о древних ужасах, что выходили из лесов лишь по ночам. Следующим пал город Марипос. Потом копчики. Затем плач. Летящие в стратосфере звездные истребители «Гнев», «Ксифоны» и «Молнии Примарис» резко снижались и пронзали небесам успело, будто мухи, слетающиеся на труп. Их корпусы несли цветовые схемы и эмблемы сотни разных дивизионов аэронавтики и тактических групп, что воевали в дюжинах зон боевых действий по всей северной окраине. Толстобрюхие армейские транспортеры и посадочные ковчеги механикума погружались в верхний слой атмосферы, словно спускаемые с орбиты тектонические плиты, готовые занять свое место в земной коре планеты. Ярость десяти тысяч тормозных устройств, масс стабилизаторов и плазменных двигателей терзала атмосферу Муспела и оставляла в небесах тошнотворного вида шлейфы. Прибывающие корабли уже сожгли черные облака, что укрывали одеялом это полушарие планеты, но это был лишь начальный этап грядущей битвы. Следом Мерегион. За ним Нигрис. В руках Легиона оставался лишь Ункус — стягаемая волнами скала, на которой устроился Ванискрай. Батареи гидр, гиперионов и Преторов стреляли в небеса, озаряя ночь пульсирующим светом от множества инверсионных следов, трассеров и мощных разрывов. Средства противовоздушной обороны вели беспрепятственный огонь, так как летательные аппараты легиона даже не пытались бороться за небо. Дариил решил, что врагов чересчур много для встречи в открытом бою, а выделенные под взлетно-посадочные площадки плач было слишком тяжело удерживать против такого огромного воинства. Вестник Железа оказался прав. Ради замедления наступления солдат-рабов Дариил пожертвовал столькими силами, сколько мог, однако он твердо знал, возложенный на него львом долг будет исполнен здесь, у крепости. Ванискрай оказался в осаде. По мосту Нигриса катились огромные колонны танков и мотопехоты. Наступление возглавляли грозовые мечи и грозовые молоты с усиленными керамитовыми пластинами, закрепленными на передних наклонных плитах, и эта ползущая волна сверхтяжелых машин, ощетинившихся мегабатареями, вела за собой батальон различной бронетехники и транспорта. Продвигающиеся вперед танки «Лемон Рус» поддерживали высокий темп огня, их тяжелые орудия гремели в узком проходе, подобно раскатам грома. Гигантские укрепления мостовых фортов Нигри стоически выдержали шквал огня, практически не содрогаясь от попаданий. Однако грозовые мечи еще недостаточно сократили дистанцию, чтобы начать стрельбу из своих пушек. 2000 легионеров из тактических отделений и отделений тактической поддержки ударили по передним машинам. Их боевую мощь усилили терминаторы катафрактарии вооруженные плазменными бластерами и автопушками Жнец. Мост неистово терзали мощные лучи и крупные снаряды казематной артиллерии, управляемые сервиторами. В герметичных сооружениях были установлены щетверенные ласпушки, волкетные коронады и пушки землетряс. Ни пули, ни пучки энергии не могли пробить толстую лобовую броню супертяжелой техники, но конверсионные излучатели, лично настроенные Дариилом, так чтобы вести огонь на максимальной мощности с минимальным уровнем нестабильности, рассекали самые крупные танки, словно те были пластиковыми моделями. Индуцированные субатомные разрывы оставляли от бронетехники лишь скрипящие обломки, потрошили корпусы более легких танков передней линии, вальдеров и лемонрусов, которые уничтожались в огромных количествах, однако этого не хватало. Благодаря своей массе и инерции, двигающиеся следом машины просто отодвигали остовы в сторону без всяких церемоний. «Принять готовность!» Раздался усиленный доспехом рев Дариила, когда передний клин грозовых мечей приблизился на расстояние дальности стрельбы. Облаченный в броню космодесантник мало чего боялся на поле битвы. Выстрелы стандартного ручного оружия, используемого большинством раз. Включая человечество, барабанили по силовому доспеху типа 4, словно гравий, а шрапнель, способная освежевать отделение простых пехотинцев, была для сверхчеловеческих воинов не страшнее пары. Но когда сверхтяжелые осадные пушки грозовых мечей излили свою ярость на стены, даже легионеры спрятались за зубчатыми стенами и приготовились к удару. На виду остались только дредноуты-детерминаторы да — однако лишь потому, что для этих гигантских воинов не нашлось достаточно крупного укрытия. Муспел задрожал от грохота апокалипсиса. Стены стирались в порошок, из них вырывались огромные куски, а артиллерийские башни обрушивались. Парапеты полностью уничтожались, прячущиеся за ними рыцари вращались в пыль. В стенах появлялись огромные вертикальные трещины, и укрепления стонали, будто бегущий вперед герой с клинком, смертельно раненый, но твердо намеренный нанести последний удар за империум человечества, прежде чем умереть. Дарил обнажил топор. Рядом с ним достал колебанский меч-вигилятор по имени Анариил, консул, которого лев прикомандировал к вестнику железа. «За льва!» – крикнул он, когда один из грозовых молотов с оглушительным грохотом двигателя обогнал другие машины. Танк был оборудован бульдозерным отвалом, чья ширина превосходила даже длину самого грозового молота, и залпы тяжелого оружия со звоном отскакивали от него, пока набирающая скорость сверхтяжелая машина ехала в сторону ворот мостового форта. За ним следовали бронетранспортеры «Дракосан» и «Триорос», из которых на ходу выскакивали обычные и аугментированные люди-штурмовики. Бойцы начали в торопях собирать легкие осадные башни и штурмовые лестницы, но поднявшиеся космодесантники принялись скашивать солдат болтерным огнем. Башни с конверсионными излучателями и артиллерия продолжали уничтожать легкую бронетехнику. Войсковые транспортники с танками поддержки исчезали в гейзерах Пластали и Керамита, но смертные солдаты бросались прямо сквозь них. Даже будучи лишенными страха смерти, люди, находящиеся под контролем Кравов, сохранили прежний уровень боевой дисциплины. До стен добрались первые отряды. «Приготовиться к эскаладе», — заревел Дарил. «Отразить штурм». По всей длине стены легионеры из отделений тактической поддержки доставали боевые клинки, а их братья из тактических отделений стреляли длинными очередями из болтеров отвесно вниз». Распределенные по зубчатым стенам 20 осадных дредноутов Левиафан зарядили свое загадочное оружие ближнего радиуса, чьей эффективности позавидовало бы целое отделение катафрактариев. Окруженные атомантическими щитами, Левиафана были исключительно редкой моделью дредноутов, и ни один легион, кроме первого, не обладал достаточными ресурсами или возможностями для развертки такого количества этих могучих машин во время одной операции. Подобное далось не без труда даже темным ангелам. Грозовой молот врезался в ворота. Примерно секунду те сдерживали натиск, но затем разлетелись на куски, а следом за обломками в крепость ворвалась скрижащущая громада сверхтяжелого танка. Сминая проволочные ежи, танковые шипы и потрошащие лазеры, машина разрушила внутренние ворота и, повернувшись, заехала на эспланаду, где попала под огонь танков передней линии Дариила, штурмовых подразделений и пехотных резервов. Грозовой молот погиб еще прежде, чем перестал двигаться, но свою задачу он выполнил. Со сверхъестественной точностью, столь характерной для действий Кравов, сотни штурмовых лестниц ударили по стенам в тот же самый миг, как сверхтяжелый танк прорвал внешние ворота. Секцию Дариила наводнили облаченные в усиленные панцири секутарии с электродуговыми пиками и магщитами. Ударом топора вестник железа разрубил магенвертный щит напополам, после чего ногой столкнул пошатнувшегося воина со стены. Раскрывшееся сервовооружение Дариила, будто Скорпион, поразило второго противника, впечатав того в заднюю часть зубца стены с такой силой, что раздробились и кости, и камень. Всюду вокруг магистра крыла железа легионеры сражались, как и подобало рыцарям первого, истребляя скитариев-рабов очередями болтерного огня в упор или побеждая киборгизированных воинов из штурмовых частей в честных поединках. Темные ангелы встречали электродуговые пики боевыми клинками и одолевали секутариев. Слева раздался усиленный механический рев, когда древний дом Нейн ударом осадного когтя смел с парапета дюжину велитариев-штурмовиков. Левиафан тяжеловесно повернулся и испепелил целую волну штурмующих потоком химического огня из фосфиксомета. «Мы бы могли использовать часть смертной ауксилии, чтобы укомплектовать передние орудия», — крикнул Анариел. «Им нельзя доверять», — ответил Дариил. «Я призову их лишь в том случае, когда хуже от их вмешательства уже не будет». Дариил услышал очередь болтерного огня справа. Рыцарь из 27-й роты выкрикнул предупреждение, и в тот же самый момент нечто сбросило его со стены. Прежде чем разбиться о каменные плиты внизу, падающий легионер зажал спусковой крючок и разрывные снаряды начали детонировать по обеим сторонам от чего-то похожего на разрыв в Материуме. Появившаяся над стеной деформация изменила цвет и исторгла из себя самое омерзительное чудовище с классическим антропоморфным строением тела, какое только мог вообразить Дарью. Две руки, две ноги и уродливая тень. Настоящий кошмар, отраженный в расплавленном обсидиане. То была прореха в самой ткани реальности. Рыцари на стене развернулись и открыли по тваре огонь. Выстрелы семи разных орудий оставляли только искривляющиеся ореолы рядом с непроницаемой окружностью пси-щита, а когда чужацкое создание повернуло свое безглазое лицо и посмотрело вниз на парапет, то одной лишь мыслью затмило все разрушительные усилия древнего дома Неина. Ксенос пробил в порядках легионеров дыру, к которой сразу же устремились солдаты-рабы. Украшенный сержантским венком, рыцарь бросил существу вызов и ринулся к нему с ревущим цепным мечом. Даже не повернувшись к легионеру, Ксенос сорвал его с парапета невидимой рукой и швырнул вопящего темного ангела в море. «Кравы!» – прошептал Дариил. «Кравы, наконец, пришли!» Он с ужасом крутанулся на месте, когда в самом сердце укрепления легиона начались новые беспорядочные расправы над легионерами. Волна насилия докатилась даже до гигантского донжона Ванискрая, где в восходящих потоках теплого и стезуемого воздуха трепетали знамена батальонов, род и отдельных чемпионов. Всюду ужасные черные ксеноформы появлялись будто из ниоткуда. Хотя телепортация и не была до конца изучена, эта технология находила широкое применение. Даже орки смогли разработать примитивные методы телепортационного переноса. Однако Дариил прежде никогда не слышал, чтобы кому-либо удавалось достигнуть столь ювелирной точности. Подобное владение варпом потрясало. Крав-воин, крадучись, направился к вестнику железа, будто сотканная из дыма змея. У него была форма, но разум Дариил не мог ее четко зафиксировать. Темный ангел видел лишь отдельные детали. Кошмарные суставы, резкие очертания скелета с острыми углами черная кожа, что некогда была светлой и сухой, как бумага. От крова исходил запах ржавчины, а каждое движение ксеноса сопровождалось хрустом и треском, наводившими на мысли о давимых пистом алхимика жуках. Серворука Дариила зажужжала, ее пластины начали переворачиваться, приводя в боевую готовность многозарядное плазменное оружие, огнеметы, электродуговые когти, все, что потенциально могло задержать такого зверя. Тонкие шипящие ленты плазмы опалили пси-щит Крава-воина, окутав его раздутым ореолом недоразвитых солнц, и в тот же самый момент Анарил рубанул по твари хлебанской сталью. Казалось, будто Ксенос отбил удар уже после того, как тот был нанесен, переписав события предшествующих ему полутора секунд и рукой отведя клинок в сторону. Шокированный Дариил увидел, как Крав сделал пренебрежительный жест и раздавил вигилятора в его собственном доспехе. За «Закалибан!» – проревел Вестник Железа и бросился вперед, поливая крова и смертельно раненного консула огнем. Дариил замахнулся топором, и сервомоторы спинной части, плакарта и наплечников добавили собственный вопли к крикам Темного Ангела, выжимавшего из доспеха все силы. С незапамятных времен, с самой зари цивилизации в давно забытой эпохе и на протяжении бесконечных ужасов долгой ночи, именно огонь и клинок служили избранным оружием рыцарей, чьим делом была борьба с тьмой. Краф увернулся, причем не просто с проворством, а со стремительностью, граничащей с предвидением. Щелкая суставами, Ксенос поднырнул под топор Дариила и ударил ногой с призрачными когтями. Серворука оттолкнула конечность твари в сторону, а силовой топор разрубил костный каркас грудной клетки крова. Вопль Ксеноса прошел мимо ушей легионера и чувствительных клеток его кожи, но отразился от примитивных ганглиев мозгового ствола и задел более сложную построению кору головного мозга. Развернувшись всем телом, раненый краф метнул в Дарила шар разрушительной психокинетической энергии, которая с огромной силой впечатала вестника железа в парапет. Тут же протестующе замигала сотни систем доспеха. Скривившись от боли, Дариил поднял голову и окинул взглядом боевые порядки своих резервных подразделений, что сражались на Испланаде. Он едва мог доверять собственному сверхчеловеческому восприятию. Спустя мгновение дальний конец дороги рассек надвое телепортационный разлом, который оказался в несколько раз крупнее всех предыдущих. Реальность вывернулась наизнанку с имплазивным хрустом, то, что было внутри, оказалось снаружи, Микроскопическая срока этому стремилось вовне и стало массивным. Нестабильный разлом сложился сам в себя, сливаясь с варпом, а затем раздался тошнотворный органический хлопок, после чего нечеловеческая, чем-то похожая на наутилоидию, военная машина ступила на плиты в края. Разум подводил Дариила. Наружность Титана порождала в голове мучительные мысли, а его размеры постоянно менялись, варьируясь от Титана-класса Император до Имперского Рыцаря, хотя пространство, которое занимала машина на дороге, не увеличивалось и не уменьшалось. Судя по всему, она выбирала себе те габариты, которые больше всего подходили ей в определенный момент. Корпус Титана поглощал огонь любого оружия, а из его внутренней части выходили многочисленные вздымающиеся конечности. У него не имелось никаких видимых систем вооружения, но темные ангелы падали замертво, словно их поразило оружие. Легкие легионеров переставали работать, а сердца прекращали биться. Мозги, измененные таким образом, чтобы космодесантники не испытывали страха, закорачивались под психическим давлением. Орудийные башни хищников и молкодоров резко повернулись к возникшей в тылу угрозе в тот же момент, как гигантские сервиторные пушки в они края открыли огонь. Обрушившиеся шквалом снаряда отскакивали от изменчивой оболочки Титана, не причиняя никакого вреда, а его пульсирующие щиты испускали психошоковые волны, которые на манер ударных расходились на 2 километра от своего источника, затрудняя работу мозга Дариила. Психический Титан Вестник Железа никогда не мог даже помыслить о том, чтобы увидеть нечто столь чудовищное. Раненый Крав придавил Дариила, воспользовавшись всей мощью своего разума, и Темный Ангел закричал. Вопреки всем вероятностям и прецедентам, Сила Первого Легиона начала давать трещину. Часть вторая. «Кравы вступили в бой», — сказала Аравейн, держа глаза полузакрытыми. Его смертные чувства были окутаны воинственным ревом двигателей «Грозового орла». Темный конь планировал на высоте 400 километров, что было значительно выше основной области полета, доступной стаем перехватчиков-кравов. «Ты уверен?» – спросил Тригейн. С поверхности планеты не приходило подтверждения. Помимо настоятеля и Аравейна, в своих откидных страховочных устройствах болталось еще 19 рыцарей из внутреннего круга Ордена Сандала. Все они были облачены в доспехи, вооружены. Эти воины, носившие Геральдику и символику Первого, не перебрасывались шутками. От схожих братств из других Орденов их выгодно отличало отсутствие соперничества и личной конкуренции. Здесь, в десантном отсеке темного коня, каждый рыцарь, удерживаемый скрипящим страховочным троном, был сам себе на уме и размышлял над собственным долгом в грядущей битве. Голову Тригейна, как того требовал обычай, скрывал капюшон. К доспеху настоятеля темно-зеленым воском были прикреплены бумаги с клятвами его воинов, начертанные золотыми чернилами. Висевший в собственных страховочных канатах, Аравейн повернул голову к Тригейну. Новый шлем скрывал от других рыцарей, налитые кровью глаза и кислотную желчную язык кодиция. Он не знал, чувствовали ли они психическое давление истинного Крава на свой разум, но слова настоятеля заставляли Аровейна сомневаться в этом. «Поверьте мне, настоятель, я уверен». Спустя мгновение в шлеме Тригейна затарахтел незащищенный ВОКС-канал, и десантный отсек наполнили искаженные боевые кличи Темных Ангелов на поверхности Муспела. Старый воин помрачнел. «Я больше не буду сомневаться в твоей интуиции, брат. Чувствую, она вновь даст о себе знать еще до того, как мы одержим здесь победу». Настоятель открыл новый канал ВОКС-связи. Тригейн всем подразделениям. Приготовиться к спуску. Часть третья. Скорректировать курс 218-112-225. Поддерживать номинальную тягу. Лев передал зашифрованный инфопланшет рулевой худощавой светловолосой женщине в темно-зеленой униформе с пятнами от пота и кровавыми крапинками на одном рукаве. Она устало отдала честь и поспешила обратно к своему посту в сопровождении легионера, облаченного в полный доспех. Зеленое свечение режима видения в тьме и полоски системы наведения не давали заметить в линзах темного ангела ни намека на сочувствие. По указу льва палубу отдали во власть мраку. Обзорные панели прикрыли варп ставнями, поэтому в эту часть корабля, отгороженную от внешнего мира адамантием, не проникал даже свет звезд. Все терминалы, за исключением горстки критически важных, стояли выключенными, а рабочие станции, где часами трудились одни и те же смертные офицеры, создавали слабое освещение и казались в темноте зеленоватыми лужами. Согласно второму указу Льва, всех членов экипажа, чьи обязанности были второстепенны для функционирования корабля, заперли в их кубриках или же, если это сочли нецелесообразным, согнали в столовые, отсеки хранения, аудитории и другие достаточно крупные помещения, способные вместить несколько тысяч простых людей на пока что неопределенный промежуток времени. «Вокс» связь отключили, и работала она лишь по голосовой команде «Примарха». Все внутренние двери, которые можно было закрыть удаленно, запечатали, а в каждом коридоре рыскали легионеры крыла огня с пульс-шоковым оружием и приказом незамедлительно оглушать любого, кроме Льва Эль Джонсона. Все понимали, что примарх работает над некой эстратогемой, которой ни с кем не собирался делиться. Темные ангелы не терпели любопытства, однако подозрительность считалась полезной и негласно поощрялась на всех уровнях. С момента утверждения исходного направления отхода Лев сделал уже более сотни незначительных курсовых поправок, поэтому большую часть времени из прошедших трех часов непобедимый разум летал кругами. Примарх ни с кем не поделился причинами своих действий. Он намеренно держал в неведении пятерых ауспекториев, которые даже не подозревали, что работают параллельно друг с другом. Стенни приблизился к платформе с кучей планшетов в руках и передал их Примарху экраном вниз после чего без единого слова встал по стойке смирно. Лев перевернул инфопланшеты и снял с устройств защиту, после чего за секунду ознакомился со всей информацией. «Система охраны», — произнес Лев, после чего к нему направился очередной смертный офицер в сопровождении сверхчеловеческой тени. Примарху не нужно было повышать голос, чтобы его слова доходили до всех темных уголков палубы. Затем он повернулся к тени. Все готово? Да, повелитель, хотя в сравнении с магистром Дариилом я обладаю лишь крупицей знаний о секретах теологитиков. Долг Вестника Железа требует его присутствия в другом месте. Я жду, что ты примешь этот вызов. Стеней поджал губы и кивнул. Воины Старого Тиранского Легиона были столь же немногословны, как их калибанские братья, а в некоторых случаях даже молчаливее. Предполагалось, что такими темных ангелов делала особенность генетического строения, а не наследие планеты, и что это входило в замысел императора. «Да, сир». «Явись на пусковую палубу пять», – велел лев. «Ты узнаешь, что делать, когда прибудешь туда». Тиранец кивнул, развернулся и, ничего больше не сказав, зашагал вниз по перекидному мостику. Стоило с тени уйти, как на платформу поднялся офицер системы охраны. «Отпереть двери эпсилон 1235798 и гамма 7432191, а также двери с 001252 00 до тау 001259 включительно произнес Лев. Человек отдал честь и удалился. Примарх сделал так, чтобы лишь он мог запомнить все несколько тысяч идентификаторов порталов на борту Глорианы, а для офицеров и ксеносов, обладающих доступом к мыслям смертных, все выглядело так, будто Лев открывал и закрывал двери случайным образом. «Лев Ольгину», — сказал Примарх, включив личный вокс ближнего действия. Ольгин на позиции. «Спутники созваны?» «Да, Сир». «Собери их в телепортариуме правого борта». «Да, сир». Лев уперся руками в подлокотники трона и поднялся. «Я скоро к вам присоединюсь». Часть четвертая. Большинство рыцарей горячо предвкушали боевые выброски десанта. Адреналин. Шум. Сила спуска на предельной скорости падения, заставляющая дрожать кости, и дикие векторы путевой скорости при маневрах уклонения. Именно в такие моменты воины, которых создали неведающими страха, могли испытать чувство, максимально близкое к чистому ужасу. Аравейн подозревал, что по этим же причинам остальные в душе ненавидели боевые выброски, ибо они пробуждали в них ощущение беспомощности смертных. Кадицу не нравился подобный опыт, но он, в отличие от остальной части своего братства, был далеко не беспомощен. Глаза Аравейна остекленели, и он пронзил своим разумом броню темного коня, направив его в визжащую и освещенную тлеющими углями атмосферу Муспела. Кадиций словно нырнул головой вперед в грозовой шторм, вот только это был не ураган из огня и металла, а буря нити судьбы. К темному коню летела петляющая ракета, а из точки, где ей было предначертано оказаться судьбой, исходила рябь. Аравейн стремил к ней разум, будто намереваясь схватить несомый ветром лист. Грозовой орел сильно накренился, чего полубессознательное тело темного ангела, закрепленное обвязкой, дернуло в сторону. Будущее избавилось от крепкой хватки Кодиция. Ракета со свистом пронеслась вдоль носа десантно-штурмового корабля и взорвалась, отправив в свободный полет обломки. Аравейн закрехтел, когда из его носа потекла тонкой струйкой кровь. Он слегка коснулся ее пальцем и осмотрел красные пятна на черном металле. Предсказание никогда не обходилось без огрехов, ибо будущее было неопределенным по самой своей природе, а уж в такой хаотической системе, как воздушный бой, любая из миллиарда пылинок могла помешать предвидению человека и увести его на гибельный путь. Аравейн сосредоточился. Его восприятие каким-то образом притупилось, и теперь будущее казалось таким далеким. Так проявлялось влияние кравов. Взгляд Кодиция метнулся к лежащему на коленях пистолету. Свечение зарядных ячеек воспринималось его разумом как черное пятно. Он закрыл глаза, и его внутреннее око увидело, как грохочущий пулемет повредил крыло одного из сопровождающих кораблей, увешанного оружием штурмовика «Огненная птица», напоминающего мастифа с короткими металлическими крыльями. Аравейн открыл Вокс, чтобы предупредить пилота, но оказалось, что теперь ему открывается не будущее, а недалекое прошлое. В роли простого наблюдателя он смотрел, как множество пуль вгрызается в краску и броню машины. Прочный штормовик качнулся, но сохранил стабильное положение, в то время как перехватчик «Ярость» пролетел мимо. Аравейн возликовал, когда огненная птица открыла огонь, и болт пушка «Мститель» с громогласным воплем разорвала на куски гондолы двигателя вражеского летательного аппарата. Не в силах повлиять на битву, Кодицы вернул свое восприятие в настоящее время и медленно обратил его к обонянию, слуху и осязанию, после чего ощутил запах ладана, услышал звук работы форсажных камер и почувствовал давление обвязки. Его переутомленный мозг ныл, а грудь пронзали уколы едкой боли. Задняя часть шеи, где кожа касалась кристаллической решетки психического капюшона, практически не ощущалась из-за холода, что создавало мучительный контраст. Библиарий имел в своем распоряжении множество могучих сил, однако за них приходилось платить цену гораздо большую, нежели за любые другие сопоставимые нагрузки на организм. «Мы пролетаем над мостом Негриса», — крикнул Тригейн, чей страховочный трон находился рядом с люком в хвостовой части темного коня. «Сбрасываем бомбовый груз». А Ревейн позволил своему сознанию уплыть без якоря психического присутствия, и оно показало ему, как темный конь со своими сестринскими кораблями сбрасывает радбомбы и веренные уничтожители. Столетия назад Лев присоединился к голосам братьев-примархов, что осуждали использование подобного оружия и поддержал примененные Императором ограничительные меры. Теперь же Первый Легион не сдерживался и обрушивал на Имперский город всю мощь этого вооружения – а Кодицы мог лишь наблюдать, как его заблудшие подданные становятся жертвами такой чудовищной кары, которой человечество не подвергало себя на протяжении тысячелетий войн. Зальвай колебан», — пробормотал Аравейн, сосредотачиваясь на повторении фраз. «Верность и честь. Отвага без сомнений. Зачищаем стены», — проревел Тригейн. Физеляж грозовой птицы затрясся от глухих тяжелых ударов, когда модифицированное лучевое вооружение темного коня открыло огонь. Смотря прямо перед собой пустыми глазами, Аравейн вновь направил сознание вовне. Сделать это оказалось еще тяжелее, чем прежде. Кадиций словно пытался протиснуть лицо между прутьями клетки. Однако он продолжал упорствовать, ибо хотел удостовериться в том, что подобное все еще осуществимо. Над носом темного коня возникла империйная око легионерок, которое узрело психическое слепое пятно – крова. Тварь с вытянутыми конечностями стояла над кузнечным мастером крыла железа, но спустя несколько секунд Ксеноса выпотрошили пси-лучи. Аравейн был обучен внимать мыслям своих братьев, поэтому он коснулся своим разумом сознания Дариила. Прежде чем темный конь пронесся над зубчатыми стенами, Кадиций успел почувствовать горечь и стыд, переполнявшие Вестника железа, «Приготовиться к посадке на планету», сказал Тригейн. «Четыре. Три. Два». Грозовая птица приземлилась с изяществом и скоростью астероида, а удар о землю швырнул рыцарей сандала вперед, заставив натянуться фиксирующие обвязки. «За льва!» — крикнул Тригейн после того, как резко открылся хвостовой люк рыцари отстегнули обвязки, спустились по рампе и ринулись в гущу войны. стихийной, стремительной и кровавой. Эспланада была усеяна остовами летательных аппаратов и обломками боевых машин, а горящие озера пролитого Прометия превращали дорогу в полосу препятствий с ревущим пламенем, на которую время от времени накатывались волны, после чего на ней вновь разгорался огонь. Каждую минуту из зазубчатых стен цитаделева Нискрая с глухим стуком вылетали сотни минометных мин, что разрывались среди реданов и надворных строений островка, но бронетранспортеры Триарос и Дракосан продолжали ломиться к разрушенным воротам мостового форта. Темные ангелы последовательно отступали со стен, используя пламя и обломки в качестве укрытий. Дредноут-контемптор, чье потрепанное знамя на спине и индивидуальная геральдика позволяли узнать в нем тело Майна Акстира, чемпиона Дорсис Тринари и правую руку Трани, удерживал брешь вместе с группой катафрактариев. Почтенный древний издал усиленный динамиками машины рев и пробил рукой переднюю наклонную бронеплиту Химеры, перевернув танк и уничтожив его орудийную башню. Оцепеневший Аравейн с ужасом наблюдал, как люди, шагатели и чудовищные лоскуты кошмаров прокладывают себе путь мимо чемпионов легиона. Мотоциклетные подразделения смертных огибали застрявшие танки, и с визгом работающих на высоких оборотах двигателей выезжали на ровную поверхность эспланады, где вели неприцельный огонь по отступающим легионерам. Каждому воину здесь известен его долг. Рявкнул Тригейн, когда 20 рыцарей из внутреннего круга Ордена Сандала подняли свое запрещенное оружие и прицелились. Затем они открыли огонь. Нервоиндукционные измельчители заставляли людей падать как марионеток, прекращая в их мозгах любую электрическую активность и раскалывая империйное отражение солдат-рабов. Целью гемент разрывателей и электродуговых винтовок становилась кора головного мозга, и жертве начинало казаться, будто она попала в кошмар наяву. Порождаемый ужас был настолько сильным, что связь души с ее смертной спиралью ослаблялась. Ракеты с боевым зарядом из смеси асфикса, синеструма и обычных взрывчатых веществ разрывали тела на части, распространяя вокруг эманации отчаяние и безумие. Каждый выстрел погружался все глубже в мир нереального, и Аравейно слышал по ту сторону призрачных барьеров многоголосый вопль при исполненной боли. Кодиций вздрогнул, его мысленные щиты делали посмертный визг тише, но не заглушали полностью. Оружие Ордена Сандала препятствовало нормальной работе разума, и ни ментальные заслоны, ни тренировки Аравейна не могли оградить Кодиция от его воздействия. Это вооружение было создано величайшими полководцами-учеными в самую темную эпоху человечества с единственной целью – бороться с подобными средствами защиты. Оно полностью стирало следы всего психического и пропитывало материум нул-эффектом, на рассеивание которого уходили годы. Будучи псайкером, Аравейн ощущал это острее, нежели его братья. Темный конь оторвался от земли с ревом двигателя, после чего развернулся на 180 градусов и открыл огонь из собственного модифицированного оружия. Его спаренные тяжелые болтеры заменили псионическим лучевым вооружением, творением давно забытых людей, предназначенным для противостояния неодолимому. Благодаря ему они уцелели во времена долгой ночи, а спустя века попытались воспротивиться темным ангелам. В итоге оружие пережило своих создателей. Тяжелые орудия с одинаковой легкостью косили и разрывали как кровов, так и людей. Продолжая вести огонь, Грозовой Орел сделал вираж вправо и продырявил боковую броню Дракосана, а последующие взрывы превратили экипаж в кровавую кашу. Варп отголоски смертных канули в забвение. Аравейн шагал к бреше и убивал воинов-рабов выстрелами в голову до тех пор, пока его пистолет не изменил цвет, показывая, что магазин опустел. Один из мотоциклистов со скрежетом совершил невероятный поворот, избегая огня братьев Кадиция, и помчался к темному ангелу. Работающий на высоких оборотах двигатель мотоцикла громогласно взревел. Кодиция обнажил психосиловый меч. Битва вокруг неестественно замедлилась, когда Аравейн направил свой разум в ближайшее будущее. Он сжал зубы и зарычал от усилия. Но не смог пронзить психическую мембрану, порожденную присутствием кравов. Виск, трущийся о скалобетоншинной резины, затащил кадиция обратно в настоящее время. Аравейн увернулся от удара силовой булавы мотоциклиста и вонзил психосиловой меч в вилку передней оси. С криком удивления на устах смертный перелетел через руль. Его шея изогнулась от удара об землю, а рука с хрустом сломалась, но находясь под контролем кравов, он до сих пор мог вернуться в бой. Наступающие братья Кадиция застрелили человека, который попытался вытащить из коборы пистолет. Темный ангел вытянул руку, когда из забитой техникой Бреши высыпал взвод ауксилариев рабов в экипировке прорывников. Сила разума Аравейна выплеснулась в царство реальности и на кончиках его пальцев зашипело электричество. Рычащий кадиций махнул рукой, и мистические молнии устремились к атакующим бойцам. Энергия никак не воздействовала на неживую материю и не оставляла ни единого следа на щитах прорывников или бронетехники, однако при контакте с живой плотью она тут же сжигала души, оглашая империи воплями освобожденных атаков бренного тела. «Лев хочет, чтобы мы создали нагрузку на психическую сеть крабов», — сказал Тригейн. «Нужно убить нечто покрупнее этих рабов, если мы хотим выполнить нашу часть в замысле примарха». Аравейн обернулся. Внутренний двор за ним был усеян снарядными гильзами и обломками уничтоженной артиллерии. Отделения рыцарей в черных доспехах торопились усилить оборону бреши или помочь отразить атаку телепортировавшихся крабов а большую часть пространства занимали две мрачные гончии, достигавшие 15 метров в высоту. Титаны были заключены в незавершенную несущую конструкцию из брускового алюминия, а от их облетивных оболочек отражались звуки криков и орудийного огня. Канис Сенкаэдиум и Арсия проедатор взирали на испещренную воронками и планаду мутными глазами из бронестекла с импостами. Но даже находясь в состоянии искусственно вызванной дремоты и не имея в командной рубке принципсов, которым не доверяли столь грозное орудие войны, как Титан, они продолжали оставаться альфа-хищниками. Их огни не горели, вооружение тяжело свисало, однако машины до сих пор были угрозой в глазах любого, кто смотрел на гончих. Им хватало одного лишь существования, чтобы подчинять себе логику на поле боя. Где бы они ни шагали, люди всегда чувствовали себя обязанными следовать за ними, поэтому Аравейн не мог не обернуться, чтобы лично увидеть то, что рассматривали их незрячие глаза. Боевая машина Кравов Называть ее Титаном казалось вопиющим кощунством, особенно стоя в тени двух настоящих богомашин Марса, однако других сравнений просто не существовало. Несмотря на свои колоссальные размеры, творение ксеносов двигалось бесшумно, словно скользящая по стене замка тень. Наблюдающий за приближением Титана Аравейн не мог сказать наверняка, каким образом он передвигается и двигается ли вообще. Лучи ласпушек и противотанковые снаряды безрезультатно врезались в неподчиняющуюся законам реальности боевую машину, как если бы обезьяны метали копья в бога. Вы, рыцари Ордена Сандала, Вестник железа Дариил шагал по внутреннему двору, чтобы поприветствовать их. Он был облачен в сильно переделанный боевой доспех с личной геральдикой магистра Граматона, но его броня серьезно пострадала в битве. Аравейн скорее чувствовал, нежели просто видел следы от тех же когтей, которые покорежили шлем Кадицы на борту непобедимого разума. Сопровождала Дариила дюжина воинов крыла железа, время от времени стреляющих по появляющимся целям, однако их основные усилия были направлены на охрану своего командира. Когда вестник железа со свитой подошел к Тригейну и остальным, транспортники уже успели высадить почти сотню рыцарей ордена Сандала. «Так и есть», — сказал Тригейн. «Лев сказал, чтобы я ожидал помощи от вас, но не говорил, как вы ее окажете. Ваше оружие впечатляет». Он бросил взгляд на стену. «Полагаю, благодарность будет не лишней». Аравейн склонил голову. «Братья, мы пока отбиваем наступление на мосту, а наше укрепление по большей части держится», произнес задыхающийся Дариил. Мощный натиск бронетехники рабов не ослабевает, однако именно кравы представляют настоящую угрозу. Аравейн вновь ощутил, как в разуме Железного Костеляна поднялась осязаемая волна горечи и чувства вины за неудачу. «Навредить им может лишь клинок или огонь, но даже так. Даже так убивать их очень сложно. С виду они кажутся хрупкими, однако это впечатление обманчиво. Если бы не они, то я наверняка бы мог защищать крепость от их воинов-рабов сколь угодно долго». «А что насчет крыла ужаса?» спросил Тригейн. «Кравы научились бояться их пламени, но урок они усвоили слишком хорошо». Интерэмпторов крыла ужаса слишком мало, а ксеносы достаточно хитры, чтобы бить по слабым точкам крепости. «А эти гончие?» — поинтересовался Аравейн. «Вы же не можете позволить двум богомашинам стоять без дела, пока наши братья погибают?» «Я не осмелюсь вводить их в бой», — ответил Дарил. «Кравы исказят разум принципсов и обрушат их гнев на нас в тот же миг, как они подключатся к системам». А Ревейн повернулся к настоятелю. «Должно быть, этот контролируемый ксеносами титан служит психическим центром для сознаний сотен кравов. Уничтожим его, и ответная реакция пошатнет их коллективный сверхразум сильнее, чем смерть миллиона рабов. Так мы выполним свой долг перед Львом». «Тогда этим и займемся», — сказал Тригейн. «Крава можно свалить, если приложить достаточно сил, но титана...» Дариил покачал головой. Что бы я ни пробовал, на боевой машине Ксеносов не оставалось ни следа. Я отзову своих воинов с дороги и отправлю их в крепость на подмогу Редлосу и его интеррепторам, но допростит да меня Лев, они смогут лишь замедлить Титана. Чем ты можешь помочь нам, брат? Спросил Тригейн Дариила. Во имя льва я удержу эти позиции. Ни смертные, ни кравы не доставят вам хлопот до тех пор, пока я останусь на посту. Настоятель благодарно кивнул, вытащил пустую канистру с мыслефагами из своей протодробопушки, созданной в эпоху раздора, и вставил в оружие новую. «Рыцари Сандала ко мне!» «За льва и Калибан!» «Мы идем убивать зверя!» Часть пятая. Телепортационные лучи перестали мерцать, И частицы бесплотности просочились обратно в эфир, из которого их выкрали. Усиленные контрфорсами стены и обшитые свинцом источники питания телепортариума исчезли, а им на смену пришел коридор столь невообразимой длины, что казалось будто она искажает и другие измерения реального пространства. Ширину, высоту и время. Поверхности были сделаны из материала, обнаруженного Магосами эксплораторами 2003 по всему Марипозу и Ванискраю холодного, как металл, обладающего податливостью пластика, абсолютно лишенного цвета и отражений, словно на него не воздействовали даже самые узкие волны света. Телепортированный воздух с коротким выдохом рассеялся по пространству коридора, а его место занял неприятный запах недр корабля ксеносов, который напоминал вонь разлагающихся насекомых и лиственного перегноя. Темные ангелы будто уменьшились до микроскопических размеров и оказались в паучьем гнезде. Лев оставался на месте, пока Ольгин, Геродаил и спутники Крыла Смерти рассредоточивались, чтобы взять место телепортации под контроль. Облаченные в терминаторские доспехи воины-ветераны представляли собой воплощение реальности и якоря сверхплотности в этом до безумия многомерном пространстве. Согнутые пластины из полированного керамита и адамантия были богато украшены рельефом, филигранью и клятвенными свитками, крепящимися к броне восковыми кляксами с поставленной на них печатью примарха, изображением льва, стоящего на задних лапах. Длинные белые стихари рыцарей, сотканные специально для огромных терминаторов, колыхались в такт ракочущим выдохом гигантских силовых доспехов. Сам примарх тоже приготовился к бою. Доспех Льва оказался защищен от воздействия временных искривлений на корабле Кравов, хотя было неясно, крылась ли причина этого в искусстве Императора, создавшего броню, или в сущности самого Эль Джонсона. Изогнутые пластины из черного керамита сверкали будто отполированный агат,